Глава двадцатая. Что делать? «У меня для вас хорошие новости и плохие», сообщил Леонтий, когда я пересекла порог его лаборатории. «Я изучил немало книг и выяснил, что портал в другой мир открыть все же можно». Об этом писал малоизвестный старец, которого современники считали сумасшедшим. Он видел сны, в которых вместо лошадей и карет люди использовали самодвижущиеся железные коробки. «Похоже на мой мир». Я кивнула, пока не понимая, радоваться ли. Но плохая новость в том, что для открытия порталу нужен крайне редкий ингредиент. Не уверен, что его вообще можно купить. О чем речь? Я продолжала хмуриться. Есть легенда, что где-то за океаном растет необычный цветок, способный вылечить любую болезнь и даже замедлить старение. Цветок этот настолько капризен, что его крайне сложно вырастить в домашних условиях. Кто-то из алхимиков пробовал, но не преуспел. Цветок называется Арахенбаум, и чтобы открыть портал, нужно его семечко. «Одно семечко?» – уточнила я. «Поверьте, даже одно достать невозможно», – качнул головой Леонтий. «Я, конечно, поспрашиваю, но не исключено, что стоить оно будет целое состояние». Как удивительно бывает, поворачивается жизнь. У меня в руках был ключ к моему возвращению домой. Какое ли на ногах все время были волшебные туфельки? А другие ингредиенты, поинтересовалась я. Все остальное куда легче достать. Да и большая часть у меня есть. Вот Архенбаум. Мой задумчивый вид Леонтий столковал по-своему. Не хочу лишать вас надежды, только что ее подарив. Но вероятность найти его крайне мала. Некоторые даже сомневаются, что она вообще существует. «Понимаю, но если... если вдруг мне повезет найти такое семечко, насколько сложен сам ритуал?» Мои слова заставили Леонтья снисходительно и он улыбнулся. Он глянул на меня, как на девочку, которая мечтает о замке из конфет, когда вырастет. «Сам рецепт не сложен, но я повторяю. Я поняла, перебила я его. Что ж, спасибо, что так занялись этим вопросом и все разузнали. Я встала». «Хотел бы я помочь». Вроде искренне сказал алхимик. На одной из стен в его лаборатории висела карта Ларинга, красивая, нарисованная от руки, с обозначением улицы даже некоторых зданий. Я подошла к ней ближе. Скажите, я обернулась к Леонтью, где в городе могут держать заключенного по приказу короля, важного заключенного дворянина, алхимик чуть вскинул брови. Вы говорите о ком-то конкретно? Возможно. Я принялась сканировать карту взглядом. Но не уверена, что этой новости стоит распространяться. Понимаю. Леонтьев стал рядом со мной. От него пахло чем-то сладковатым, но не парфюмом, скорее что-то химическое. Если узник важен для короля, то его могут держать прямо в подвалах дворца. Другой вариант, и его перевезли в Мирт. Алхимик указал на карте мост через реку, похожий на Таурский, только с одной башней посередине вместо двух. «Мирт?» – переспросила я. «В нем содержит только дворян», – пояснил Леонтий. «Оба моста с каждой стороны башни откидные, а с воды незаметно не подберешься. Река здесь хорошо освещена». Забавно, как алхимик с полословы понял, о чем я спрашивала. «Как ваши эксперименты с кровью?» – поинтересовалась я, чтобы прервать затянувшуюся паузу. «Прекрасно идут», – Леонти улыбнулся. Я близок к тому, чтобы изобрести лекарство от пепельной хвори. Это поможет многим людям. Интересно, подумалось мне, за сколько он будет его продавать? Отличные новости, сказала я вслух. Жаль, что не смог сказать того же про портал. На улицу я вышел в задумчивости. Вот он, передо мной, ключ домой. Я снова увижу родителей и друзей, смогу вернуться на работу и продолжить свою Анимышкину жизнь. Я буду там, где родилась и где принадлежу. А об этом приключении буду вспоминать лишь как о редком сне. Может, сама книгу напишу. Последняя мысль помогла мне на мгновение улыбнуться, но я тут же загрустила снова. Хочу ли я возвращаться в мир, где нет Дамиана? Позволив ногам самим нести меня, я пошла вперед вдоль уютных домиков и раскидистых садов, пока не вышла к набережной. Вдалеке виднелся тот самый мир. Солидная, надо сказать, башня, этажей в семь. А внизу мутные воды реки, по которой лениво плыли патрульные лодки. «Демиан, ты там?» – шепотом спросил я, глядя на тюрьму, но ответа не услышала. В обед, как и договорились, мы снова встретились с Питером в небольшом трактире. Катерина вернулась в ваш замок, чтобы навести там порядок», – ответил торговец на мой вопрос. «То есть убедиться, что Лисия ничего не предприняла?» Перевела я его слова. Фалконам не столько интересны ваши земли, сколько руда. Просто теперь им придется ее купить. Катарина предложит им выгодную цену. И уверен, Франсуа заглотит на А дальше ему будет просто невыгодно терять поставщика. Как у них все получалось просто? Королю мне попасть не удалось. Осветила я свою часть. А советник так и не раскрыл, где она держит. Однако вероятных мест, я так понимаю, всего два. «Значит, нужно проверить оба». Питер кивнул. «Только это займет время?» «У меня есть идея». Я поднялась и подошла к стойке. «Уважаемый!» Позвала я трактирщика. Мужчина в фартуке, протиравший полотенцем стакан, выглянул с кухни. «Чем могу служить?» «Мне нужно передать сообщение». Я наклонилась ближе и прошептала. Враной конь быстрее пекло. Во взгляде мужчина мелькнуло удивление но он тут же наклонился сам, и я почувствовал стойкий запах жареного лука. «Какое сообщение, Мелиди?» «Жду через два часа». Я назвала гостиницу Мадлен, после чего положила на стол пару монет. Трактирщик сунул их в карман почти с ловкостью фокусника. «Мелиди?» И чуть поклонившись, отступил. «Что это было?» – спросил меня Питер. «Нам нужно больше людей». До гостиницы Мадлен мы с Питером так и не дошли. В узком переулке перед поворотом к площади нам навстречу выехала черная карета. Из нее выскочила тройка крепких молодцев в масках. И пока один напал на торговца, двое других волокли меня в карету. — Не убивайте его, прошу, — попросил я за Питера. — Не волнуйся, он откупится, — заговорил один из мужчин, усаживаясь напротив меня. Второй устроился рядом. Карета тронулась, и копыта застучали по брусчатке. — Вы черные кинжалы догадалась я. «Смотри-ка, она не из глупых», — заметил мужчина рядом со мной и похлопал меня по коленке. Я попыталась отодвинуться, но было некуда. Давно хотел посмотреть, что за баба за такая. Тот, что был напротив, ухмыльнулся. чтобы ради нее сунуть голову в петлю. «Интересно, а у нее там волосы тоже серые?» Мой сосед принялся задирать мне юбку. Я ткнула его локтем в бок и со всей дури врезал кублуком по собаку. Мужик не взвыл, как мне хотелось бы, но во взгляде мелькнула боль. «Эх ты, тварь!» Он схватил меня за волосы, но второй бандит повысил голос. «Пусти ее, дурак, если дам вернется...» «Он не вернется», — возразил нападавший, но пальцы все же разжал. Поскольку представляться они не собирались, я мысленно окрестила более разумного наемника хорошим, а моего соседа больным придурком. «Зачем ты нас позвала?» Спросил хороший наемник. Я поправила юбку и выпрямив спину проговорила. «Хочу, чтобы вы помогли мне вытащить Дамиана. За вознаграждение, само собой». Придурок усмехнулся, но, по крайней мере, руки больше не распускал. «Да, он пустил под откос все, что создал», – заметил он. «Сам решил признаться. Сам пусть и выбирается». «Если вы не хотите помочь ему из верности, то, может, хотя бы проявите разумность?» Я посмотрел хорошему наемнику в глаза. «Сегодня утром королевский советник сказал мне, что Дамиана будут пытать. И каким бы твердым человек ни был, он знает каждого из вас в лицо». «Да если он...» — придурок жал кулаки. «Дам ты калач», — задумчиво проговорил хороший. «Но миледи права. В наших интересах его вытащить. Самим потом прибить, но сначала вытащить. Мой человек в Мирте сообщил, что вчера привезли похожего по описанию узника». Придурок неожиданно потерялся ценными сведениями. Но сам знаешь, мир не взять. Кто только не пытался. Они пустились в рассуждения о подъемных мостах и сложной системе охраны с двойным патрулированием и смены караула в разное время. Даже со сведомителем внутри получалось непросто. Мы еще обсудим с другими, вспомнил про меня хороший наемник. Но пока наш ответ нет, даже за большие деньги. Придурок постучал в стенку. Карета остановилась, и он распахнул дверцу. «Прощайте, миледи!» Вроде бы вежливо сказал он. Но напоследок все же умудрился ущипнуть меня. Какие же они уверены, что Дамиан не вернется? А между тем я не сомневался, что он бы перед таким заданием не сдался. Он бы доказал, что для него нет ничего невозможного. Да и вел он себя даже при похищении куда достойнее. Вот что значит. Все познается в сравнении. Да и с такими друзьями врагов не надо. Поправив платье, я смотрелась. Ларенька я и так знала плохо. А в этой части города и вовсе никогда не была. Взамен красивых каменных домиков тут было больше деревянных построек. Пахло гнилью, и свежей рыбой. Должно быть, я рядом с водой, решила я. И пошла к просвету между домами. Уже вдоль реки я дорогу найду. Миновав несколько полуразвалившихся строений, я вышел на площадь откуда действительно открывался вид на набережную порт. У одного из доков был пришвартован корабль, на котором матросы грузили бочки и ящики. Тут же неподалеку примостилось несколько пирсов поменьше, на которых с пустными минами куковали рыбаки с удочками. На них тянулись лавки и магазины, где торговали всем на свете. От все той же рыбы до специй и редчайших импортных товаров, если верить крикам зазывал. Без особой цели я прошла вдоль рядов. У одного из столбов сидел мальчишка, лет десяти в лохмотьях и с протянутой рукой. Его лицо и грудь были покрыты серой чешуей, какая когда-то была у Думиана. Заметив мой интерес, он тут же загласил. «Миледи, подайте монетку!» «А ну, пошел отсюда!» Прикрикнул на него один из торговцев и, вырастая передо мной, угодливо спросил. «Что Миледи сегодня ищет? Редкие ткани, пряности?» «Быть может, жемчуг?» «Ничего не надо, спасибо». Я отвернулся от торговца и снова посмотрел на мальчишку. «Как тебя зовут?» спросила я. «Рос», — ответил тот. «Не обращайте на него внимания», — снова вмешался торговец. «Он хворый, в последнее время их столько развелось». Хотя мальчишка был совсем еще ребенок, его болезнь была на куда более поздней стадии, чем у Домианы. Теперь присмотревшись, я заметил, что и щекотки у него были покрыты чешуей. «Приют, иди!» – прикрикнул на него торговец. «Не отвлекай уважаемых людей!» «Итак, миледи!» Он коснулся бы у моего локтя, но я отдернула руку. «Ваш товар меня не интересует», – отрезал я. «Рос, пойдем со мной». Во взгляде мальчика зажегся вопрос. «Куда?» Но, подскочив на ноги, он широко улыбнулся. «С вами хоть на край света». «Покажи мне, где приют», – попросила я. Мальчишка пошел вперед, и я за ним. Навязчиво торговец остался позади, но я услышал, как он кому-то пожаловался. «Принял ее за благородную». «Это опаленная же, они все странные», — ответил ему кто-то. Росс свернул в переулок и показал пальцем на покосившийся двухэтажный дом с черепичной крышей. На фоне остальных он смотрелся самым приличным. «Зачем вам приют, Мелиди?» — все же спросил мальчишка. «Ты один там, Серебрянка, или вас много?» — поинтересовалась я. «Все практически», – ответил Рос. «Но нам не разрешают выходить на люди. Я вчера ночью сбежал и назад не пойду». В подтверждение своих слов он остановился посреди переулка. «Если вам надо, то дальше сами». Он скрестил руки, и я увидел серые пятна на его предплечьях. «Не волнуйся, я не заставлю тебя идти обратно», – миролюбиво сказала я. «Но хочу кое-что проверить. Ты позволишь?» Я вытянул ладонь и коснулся чешуи на его предплечья. У меня не было четкого плана, больше работала интуиция. Закрыв глаза, я сосредоточилась. «Щекотно!» – парень усмехнулся, но тут же испуганно спросил. «Что это?» Я открыла глаза, от моей ладони шло белое свечение, похожее на то, что было тогда между мной и Дамианом, только не такое яркое. «Не бойся», – проговорила я. «Росбал дернулся?» Но тут же взял себя в руки, явно храборый прынек. Света стало больше. Я почувствовал уже не в груди перетёкшие на кончики пальцев, так словно во мне была какая-то сила, которая сейчас выходила. Рос уставился на меня в изумлении, распахнув голубые глаза. Серая кожа на его лице начала бледнеть и постепенно обретать здоровый вид. Чешуйки разгладились и исчезли. Я отпустил его руку. Рос посмотрел вниз и, охнув, снова поднял на меня глаза. Как вы это сделали? воскликнул он. Его предплечья, грудь и даже ноги теперь выглядели, как у мальчишки его лет. Скажи, ты чувствуешь что-то необычное? спросила я, помню, что Думиан не просто исцелился от серебрянки, а стал драконом. Что я теперь здоров? Рос подпрыгнул на одной ноги и, подскочив ко мне неожиданно, поцеловал щеку. «Мелиди, вы спасли меня? Как ваше прекрасное имя? Анриета. Я улыбнулась. Пойдемте со мной, Анриета. Он схватил меня за руку и потянул в сторону приюта. Нас там таких еще много. В дверях нас встретила хмурая женщина в грязном переднике с опухшим, замученным лицом. Почему-то в таких местах всегда работали только такие. Хотя, казалось бы, занято благороднейшим делом. Помогают больным сиротам. «Ты кто такой?» Прикрикнула она, увидев мальчишку на пороге. «Агата, это я, Роз. Он отвел в сторону рваный ворот. «Я исцелился!» Женщина нахмурилась и посмотрела на него с подозрением. «Что значит исцелился?» «Она, Миледя, Он схватил меня за руку, словно боясь, что я сейчас исчезну. «Она волшебница!» Агата перевела взгляд на меня. «Вот только опаленных нам не хватало!» Пробурчала она. «Я могу помочь!» Я шагнул вперед. «Но я не могу вас впустить!» Агата скрестила на груди массивные руки. «Почему?» Я удивилась. «Не велено», отрезала она. Рос раз исцелился, пусть идет в другой приют. Тут только для детей с пепельной хворью. Ох, как мне захотелось отпихнуть этого Агату и улететь внутрь. Тоже мне нашлась вахтерша. Не пущать важнее, чем жизнь детей. «А кто вам велит и не велит?» Поинтересовалась я, стараясь сохранить спокойствие. «Начальство кто?» – она скривилась. «Но они сюда не захаживают. Последний раз в том году были». Я попыталась уговорить ее пустить меня все равно. Но невидимое безразличное начальство оказалось важнее. Логика, конечно, как у на Печкина с его посылкой. Пока мы с Агатой припирались, рос сиганул куда-то в сторону и прокричал в открытое окно. «Миледи исцелит каждого, до кого дотронется!» Жадные до жизни мальчишки едва не сбили Агату сну, и, высыпав на улицу, окружили меня плотной стеной. Женщина принялась на них кричать, даже кого-то схватила за шиворот и попыталась вернуть в приют. Но остальные ее вполне успешно игнорировали. Ко мне тянуло сразу столько рук, что в первое мгновение, признаться, растерялась. «Так, по очереди!» Чуть повысил я голос и положила ладонь на лоб самого активного мальчика. Все замерли, как завороженные, наблюдая за белым светом, исходящим от моей руки. Даже Агата выпустила свою жертву и уставилась на меня, приоткрыв рот. «Теперь я! Нет, я!» – зашумели ребята, когда первый был успешно вылечен. «Вот что, дети!» – Агата неожиданно подобрела. «Давайте-ка уйдем с улицы. Лучше это в приюте». Мы прошли в просторное помещение с разбросанными по полутюфиками, на которых, по-видимому, дети спали. Здесь Агата организовала-таки очередь, и каждый сирот подходил ко мне по одному. Вначале мне казалось, что запас магических сил неисчерпаем. Я даже испытывал что-то вроде эйфории, каждый раз, как мои руки начинали светиться. А видеть радость на лице ребенка – и вовсе непередаваемое удовольствие. Вот только с каждым последующим пациентом я постепенно начинал уставать. Моя сила как будто убывала. И я бы, наверное, выбилась из сил, если бы перед глазами не всплыли воспоминания о Дамиане и нашем времени на острове. Стоило мне подумать о своем драконе, как в груди тут же что-то загорелось. И я вскинул голову и, воспряв духом, продолжил целительствовать. А образ Дамиана невидимкой словно стоял рядом и подпитывал меня. Вышел я из приюта, когда на Вареньку уже спустились сумерки. Ощущения внутри были странные. Пустоты и наполненности одновременно. Мне очень хотелось увидеть Дамиана. Кажется, больше, чем когда-либо. Не знаю, в какой момент это произошло. Ведь я так старалась быть осторожной и не влюбляться понапрасну. Но он пророс в меня и стал моей частью. Даже на расстоянии он был рядом. Задумчивая, я вернулась обратно к докам. Большой корабль продолжали загружать товаром в свете факелов и фонарей. Возле трапа на палубу стоял мужчина в красном камзоле и треуголке и покрикила на матросов, чтобы поторапливались. Что-то в его вальяжной фигуре мне показалось знакомым, и я подошла ближе. «Ба, кого я вижу?» Я даже прикрыла рот ладонью, чтобы ненароком чего-нибудь не сказать и не обратить на себя внимания. В черном сумраке, окруженной стойкой мышкары, стоял капитан Бафорт тот самый, из-за которого мы с Дамианом оказались на пиратском корабле. Я отступил в тень. Надеюсь, что он не успел меня заметить. В моей голове тем временем созрел безумный план.